Глава 8. Страшная находка. 23 мая 2280 года. коперник 3. Крепость Суворов. 23 часа 12 минут. К Вове и шагоходам меня не пустили. Комендант и Седов там такую активную деятельность развили. Жуть. Все оцепили солдаты. На переоборудовании роботов участвовали все техники Немова. Да еще и из долины человек 30 привезли. В общем, то ропятся наши руководители. А значит, знают то, чего не знаем мы. Законный выходной я начал, болтаясь по улицам и пиная камушки по мостовой. Занятие, конечно, очень увлекательное. Но я бы с легкостью променял его на Максимовский ангар. Случайно на улице встретил Корнева, прогуливающегося за ручку с Юлечкой Киричанской. Они были хорошей парочкой. Вот только девчонка была слишком высокого мнения о себе. А Игорек во всем ей потакал. То ли потому, что она была красоткой, то ли из-за ее возраста. Она была на пару лет старше. «Моему коллеге по мастерской было 24. четыре. Остальное сами посчитайте». За ребятами, спрятав руки в карманы, плелся Минин. Толя был помощником Иваныча, властелина арсенала. А еще бывшим гвардейцем, неудачно сломавшим во время тренировок ногу, из-за чего его военная карьера резко прервалась. Когда-то он был жизнерадостным парнем, теперь стал угрюмым молчуном, иногда превращающимся во вспыльчивого говнюка. Впрочем, нам он вреда не приносил, и я даже по-своему его любил. Друзья детства все же. Все вместе мы решили посидеть в единственном в крепости кафе. Вывеска так и гласила — «крайний шанс». Последняя возможность насладиться гражданской жизнью перед входом в Кремль А может, хозяин с громкой фамилией Басмач имел в виду нечто другое? Взяв тарелку с бутербродами и по стакану сока, мы развалились на удобных стульях и лениво наблюдали за ребятишками, запускавшими обыкновенного бумажного змея на площади. — Чем будем заниматься? — спросил нас корнев Не дождавшись ответа, он попытался поцеловать Юлю в нос, но та отклонилась в сторону. — Может, в долину съездим, кино посмотрим или в клуб? — спросила она нас, удерживая на вытянутой руке тянущегося к ней Игорька. — Неохота, — сказал я. Минин согласно кивнул, закидывая в рот огромный кусок хлеба с ветчиной и беря с тарелки новый. — А может, на утес сходим? — придумал Игорь, наконец, поймав Юльку в объятия. — И чего мы там не видели? — — недовольно скривила губки Киричанская. Не знаю, красиво. На пустошь посмотрим. Утесом мы называли именно ту каменную гряду, которая полукругом окружала нашу долину, одновременно защищая ее. Именно этот участок подвергся в первую очередь терроформированию. Десятки километров в каменном мешке, а вокруг... «Фиолетовая степь и холмы». «Романтично», — прогрессировала Юля. «Ладно, поехали. Все равно лучше ничего не придумаем». Так уж вышло, что по дороге к нам присоединилась еще и Света Салтеева, которая тоже не знала, чем себя занять. Все вместе мы сели на одноколейку и отправились на старые каменоломни, заброшенные уже как пару лет». — Наверное, вы удивляетесь, почему разновозрастные, в общем-то, ребята так тесно общаются друг с другом. — Так вот, я скажу вам, ничего удивительного. В крепости было не так много молодежи. Здесь всего проживало менее четырех тысяч человек, большая часть из которых были людьми за 40 или около того. — Нет, ну а чего вы хотели? В военный объект сопляков всяких селить? — Все мы были детьми специалистов здесь служащих. Почти все. Лифты все еще работали, и мы поднялись на утес очень быстро. «Давайте только гвардейцам на глаза не попадаться», — законючил Игорь, когда жаркий ветер дунул нам в лицо, а то мне в прошлый раз от Борзова влетело. «Сам же предложил», — удивился я, — развернувшись лицом в сторону враждебной нам пустоши и разведя руки в стороны. Это было зрелище одновременно ужасающее и красивое. Но как еще можно назвать вполне земной пейзаж, с привычной глазу коричнево-черной почвой, покрытой бойкой зеленой травкой и чахлыми, но все же нашими деревцами, плавно переходящей во что-то дикое, состоящее из всех оттенков темно-синего, сиреневого и фиолетового, под таким же инферальным клубящимся небом, в глубине которого всегда посверкивали вспышки молний. Именно здесь, на утесе, особенно чувствовалась наша чуждость и народность. Мы были чужаками для этой планеты. Она не любила нас и, возможно, вполне заслуженно. Но вот ведь в чем проблема. Мы не могли ее покинуть. «Ребята, а кто это там?» Тряхнув русами волосами, Светка показала пальцем в сторону небольшого пригорка. «В ста шагах от нас на траве действительно кто-то лежал. Двое. Подходя к самодельному очагу, угольки которого уже остыли. Я понял, что это гвардейцы. Но почему такие странные позы? Спят на посту? Черт! Минин обогнал меня и, ругнувшись, сплюнул на землю. Звоните Седову, их убили! Не было ни охов, ни ахов. Мы просто замерли над трупами. За эти годы мы огрубели и принимали смерть такой, какая она есть. Готов поглясться, что никем не овладел страх. Балом правило бессилие, ведь с каждым убитым человеком наш мир стремительно сокращался в размерах. Горло перерезали от уха до уха. Обоим нарушил длительное молчание Минин, склонившись над телами. Магазины полные не стреляли. Кто-то подобрался сзади. И действительно, ребята лежали в повалку, удерживая оружие в руках. Ужас! Только и произнесла Светка, прижимая маленькие кулачки к груди. Я их не знаю, а вы? Я нет, и я. Это Серега Климов, коснувшись руки мертвого гвардейца, дольше, чем этого требовалось, сказал Толя. Мы с ним вместе в гвардию записывались. Его мамка медсестрой в больницу работает. Сестра вон, у Юльки в бухгалтерии, а папку еще восемь лет назад свергло погрызли. До того, как мы стену возвели. Он на гитаре играть любил и баскетбол. Хороший парень. После слов Минина у всех, даже у меня, на глазах появились слезы. Лежащий у наших ног гвардеец перестал быть просто незнакомой жертвой неизвестного убийцы. Он стал одним из нас. «Ребята, вы понимаете, что это значит?» — чуть охрипшим голосом произнес Игорь, обнимая прижимавшуюся к нему Юльку. «Если это не наши, а я в этом уверен, значит, на планете есть кто-то еще». И он спокойно мог проникнуть в долину, закончил за него Минин и, прихрамывая, отправился к площадке подъемника.